Чувствовать себя плохо – это на самом деле хорошо. Вам когда-нибудь приходилось заставлять себя принимать подарок? Возможно, кто-то дарил вам невероятно разочаровавший или даже неприятный подарок, а вам нужно было выдавить из себя улыбку. Допустим, жена купила вам на день рождения триммер для волос в носу, или муж купил годовщине свадьбы билет на концерт своей любимой группы. А что если свекровь подарила вам кулинарную книгу для начинающих? или вашим праздничным бонусом на работе оказался дешевый брелок с логотипом компании. Несмотря на внутреннюю борьбу, которую людям приходится вести с собой, вежливо принимая нежеланные подарки, почти все находят в себе силы изобразить притворную радость и выразить благодарность, возможно, обдумывая при этом, как обменять или передарить полученные. К счастью, большинство людей чаще получают продуманные и радующие подарки, а не бестактные и бессмысленные. Оказывается, эмоции во многом подобны подаркам. Вы наверняка часто наслаждаетесь своими эмоциональными переживаниями и радуетесь им как желанным подарком. Тем не менее, некоторые эмоциональные переживания могут восприниматься как серьезные угрозы вашему благополучию, что приводит вас к попыткам их отвергнуть. В этой главе мы объясним, почему иногда чувствовать себя плохо, нужнее, чем чувствовать себя хорошо. Развитие эмоционального принятия с осознанностью. Учиться умело и успешно регулировать собственные эмоции весьма здравый шаг не только потому, что он повысит уровень вашего благополучия. Жить осмысленной и аутентичной жизнью означает быть открытым и принимать весь спектр эмоциональных переживаний, включая приятные и неприятные эмоции. Принятие эмоций подразумевает неограниченную открытость. Имеется в виду, что вы не пытаетесь контролировать, избегать или изменять по отношению и к эмоциям и к процессам, их сопровождающим, то есть к мыслям и телесным ощущениям. Это также требует устойчивого уровня вовлеченности в эмоции, независимо от их валентности и внутренней привлекательности или непривлекательности. Например, счастье имеет позитивную валентность, поскольку оно привлекательно, а гнев – негативную, так как он считается отталкивающим. Исследования, проводившиеся в этой сфере, подтверждает, что принятие эмоций связано с долгосрочным психологическим здоровьем и с понижением уровня тревоги и депрессии. Таким образом, цель данной главы – мотивировать вас на работу по принятию эмоций для более эффективного управления тревогой. Лучше думать о принятии непрерывно, чем выборочно, то есть принимать или не принимать ту или иную эмоцию. Ниже мы предлагаем вашему вниманию стратегии или способ мышления, касающиеся эмоций. Они помогут вам выработать отношения принятия и снизить эмоциональную нагрузку. Эмоции больше, чем чувства. Эмоции, по крайней мере в западной культурной парадигме, часто рассматриваются как наиболее ценные в тех случаях, когда они субъективно приятны. Конечно, если вы опросите своих родных, друзей и коллег, то обнаружите, что большинству людей нравится чувствовать себя хорошо. Говоря конкретнее, они целенаправленно пытаются культивировать переживания, приносящие позитивные эмоции радость, удовлетворение, любовь и так далее. И избегать неприятных переживаний, приносящих эмоции негативные, беспокойство, гнев, стыд и так далее. Однако эмоции — это больше, чем просто чувства, чтобы ими наслаждаться или терпеть. Эмоции взаимосвязаны друг с другом и взаимодействуют, выполняя некую функцию или предназначение, будь то выживание, развитие, общение или выявление неких внутренних ощущений. Повседневная жизнь достаточно сложна. И люди редко испытывают одну отдельно взятую эмоцию, если вообще такое бывает. Они могут стремиться к приятным переживаниям, но никогда не застрахованы от неприятных. При обучении регулированию эмоций важно научиться принимать как хорошие, так и плохие. И хотя точка зрения, согласно которой эмоции имеют гедонистическую основу в целом верна, она чрезмерно упрощает всю многогранность человеческого эмоционального опыта. Чувство только один из компонентов эмоций. А эмоции выполняют следующие функции. Помогают вам понять и интерпретировать то, что происходит вокруг вас. Помогают вести себя и действовать таким образом, который отвечает вашей внутренней мотивации и внешней среде. Помогают выражать свои субъективные переживания и демонстрировать их окружающим. Чтобы проиллюстрировать эти три компонента, давайте представим, что во время похода с друзьями вы повстречали устрашающего вида пуму с тремя детенышами. И даже если вам известно, что пумы редко нападают на людей, вы почувствуете приступ страха и паники, чувства. Ваша эмоциональная реакция помогает вам оценить уровень опасности, интерпретация или оценка, и понять, как действовать, поведение, заставляя вас медленно отступить. Ваши друзья, которые еще не увидели пуму, замечают, что вы выглядите испуганным и действуете нетипичным образом Выражение эмоций. Ваша манера держаться, язык тела и поведение – служат средством информирования окружающих при помощи эмоций о потенциальной угрозе. Практика. Вспомните ситуацию или свою деятельность на прошлой неделе и попытайтесь описать ее по следующим пунктам. Ваша эмоция. Ваша когнитивная интерпретация или оценка ситуации. Какие действия вы предприняли и как себя вели. Эмоция или эмоции, которые вы показали окружающим. А теперь найдите время, чтобы повторить это упражнение, используя эмоцию с валентностью, противоположной той, что была в первом сценарии. То есть, если ваша эмоция в первом сценарии была позитивной, повторите упражнение с ситуацией, которая также произошла на прошлой неделе, но вызвала негативную эмоцию. Используйте это упражнение, чтобы неоднократно, два или три раза в неделю, фокусироваться на тревожных эмоциях и учиться лучше понимать их функции. Теория многокомпонентности эмоций — Проще говоря, теория, согласно которой у эмоций много компонентов, позволяет исследовать идею, заключающуюся в том, что эмоции, во всяком случае частично, диктуются их полезностью для достижения определенных целей. В этом смысле и позитивные, и негативные эмоции в среднем одинаково полезны для человека, имеющего конкретную цель. Сама по себе эмоция, конечно, будет различаться в зависимости от ситуации, обстоятельств и природы цели. Таким образом, вы можете предпочесть регулировать позитивные или негативные эмоции, чтобы почувствовать себя соответствующим образом для достижения своей цели. Например, если во время прогулки по парку вы замечаете толпу людей, которых развлекают уличные артисты, то можете испытать положительные эмоции, такие как веселье, интерес и даже радость. Эти эмоции, возможно, заставят вас присоединиться к толпе и посмотреть представление, чтобы улучшить и без того хорошее настроение. А вот преимущества отрицательных эмоций могут быть рассмотрены в контексте тревоги. Представьте, что у вас произошла серьезная ссора с партнером или хорошим другом. Ваша тревога, пусть она и неприятна, мотивирует вас разобраться в конфликте и или восстановить отношения. Практика. Вспомните две позитивные и две негативные эмоции, которые вы испытывали на протяжении последнего месяца. Более интенсивные эмоции анализировать может быть проще. Для каждой эмоции определите. Ситуацию или контекст, в котором она имела место. Обстоятельства, которые к ней привели. Цель, которой вы пытались достигнуть. Позитивные эмоции хороши до определенного момента. Если вы когда-нибудь чувствовали, как вас захлестывают негативные эмоции, такие как тревога и страх, то, вероятно, мечтали о бесконечных днях счастливой удовлетворенности, порождаемой позитивными эмоциональными переживаниями. Если на то пошло... Кто из нас не хотел бы всегда чувствовать себя счастливым, довольным и удовлетворенным? Но, как ни странно, выясняется, что люди со здоровой психикой знают, когда дело касается положительных эмоций, больше не обязательно значит лучше, и позитивные эмоции не предпочтительнее негативных. В практическом отношении положительные эмоции это хорошо, но только до определенного момента. По сути, переизбыток позитивных эмоций подобен поеданию сладкого при каждом приеме пищи или беспрерывному проигрыванию вашей любимой песни. Почувствовать себя присыщенным иногда бывает приятно, но в конце концов вы понимаете, что переизбыток хорошего может иметь неожиданные последствия, как тошнота при переедании сладкого или утомление при слишком долгом слушании одной и той же песни. Культивировать избыток положительных эмоций или стремиться к тому, чтобы только они присутствовали в вашей жизни, не лучшее решение, поскольку не всякая эмоция подходит к конкретной ситуации или контексту. К примеру, представьте очень веселого человека на похоронах или человека, который радостно оскорбляет своего коллегу или друга. Практика. Определите, какими двумя или тремя стратегиями, вызывающими положительные эмоции, вы склонны злоупотреблять, пусть даже слегка, чтобы регулировать свое настроение. Допустим, нервничая, вы, возможно, вспоминаете что-то хорошее, смотрите любимый фильм или слушаете любимый музыкальный альбом. Некоторые люди полагаются на друзей или родственников в вопросах управления своим настроением или используют средства, снимающие напряжение, например, алкоголь и или наркотики. Идентифицировав стратегии, вызывающие эмоции, следите за тем, как часто вы используете их в течение недели или месяца, если хотите потрудиться по-настоящему. При этом анализируйте свои эмоции, пользуясь предыдущим упражнением. Дисбаланс между положительной и отрицательной эмоцией также может оказывать непроизвольное влияние на аутентичность ваших эмоциональных реакций. Аутентичные эмоциональные реакции – это эмоции, которые отражают ваши личные ценности и то, что вы чувствуете, основываясь на обстоятельствах собственной жизни. Такие эмоции обычно характеризуются искренностью и спонтанностью. Дети, к примеру, обладают удивительной способностью аутентично выражать свои эмоции. Они редко пытаются защитить себя или других от своих эмоциональных переживаний. Культивирование аутентичных эмоциональных переживаний требует умения воспринимать эмоции независимо от их валентности. Это подразумевает открытость эмоциональным переживаниям, без оглядки на то, как они заставляют вас себя чувствовать, и готовность к их естественному развитию без попыток избежать или уйти от реалий текущей ситуации. Также здесь необходимо осознанное понимание своих долгосрочных целей, чтобы понизить тревожность и укрепить эмоциональное благополучие а не концентрация на краткосрочных, смягчение текущих неприятных ощущений. Стремление к аутентичности эмоциональных реакций облегчает научение правильной работе с эмоциями, а также повышает шансы на более полное принятие собственных эмоциональных переживаний. Хотя вы можете склоняться к позитивной эмоции, стараясь приглушить тревогу, соблюдение верного баланса между позитивными и негативными эмоциями с целью принятия своей тревоги или любых других эмоций – очень важная цель. Практика. В течение следующего месяца старайтесь быть эмоционально-аутентичным хотя бы раз в неделю. Ваша цель – быть правдивыми и искренними в своей эмоциональной реакции на жизненные обстоятельства. То есть вы не пытаетесь подавить свою реакцию и честно отвечаете на вопрос. Например, когда кто-то спрашивает, как дела, вы отвечаете честно, а не все нормально. Помните, что быть аутентичным в своих эмоциях – это череда выборов, которые нужно делать непрерывно. Нельзя сказать, являетесь вы эмоционально аутентичным или нет. Можно лишь утверждать, что вы стремитесь к аутентичности. Примечание. Проявляйте осторожность в том, как, где и с кем выполнять это упражнение. Подходите разумно к тому, когда можно практиковать аутентичность, а когда нет. Поначалу, возможно, более мудрое решение делать это наедине с самим собой. Если что-то делает вас счастливым или вам хочется смеяться, смейтесь. Танцуйте, пойте, кричите или просто будьте собой. Позитивная сторона негативных эмоций Эпикур, древнегреческий философ, провел значительную часть жизни, изучая, что делает людей счастливыми. Он считал, что более всего люди желают счастья, а все остальные желания – это средство его достижения. Более того, он был убежден, что мудрость, обретаемая за счет жизненного опыта, позволяет людям понять, какие удовольствия действительно приятны, и, что важно, какие страдания необходимы, чтобы получить удовольствие. Другими словами, почему чувствовать себя хорошо – это хорошо, а чувствовать себя плохо – тоже хорошо. Согласно его философии, различные виды человеческой деятельности осуществляются в соответствии с их ценностью, в том числе внутренней или инструментальной. Виды деятельности, для которых характерна внутренняя ценность, это те, что, естественно, приятны. Например, человек, который любит физические упражнения, может ходить пешком в магазин. Тогда как инструментальные виды деятельности мотивируются их будущей внутренней ценностью, то есть вознаграждением в будущем. Например, человек, который заботится о своем здоровье, может ходить в магазин пешком, так как это отвечает его долгосрочной цели – быть здоровым, даже если прогулка не доставляет ему удовольствия. Если вы все еще не до конца поняли, о чем речь, представьте себе процесс написания книги. В процессе собственного написания присутствует не слишком много внутренней ценности, но много инструментальной. И эмоции и способы их регулирования можно рассматривать с той же точки зрения, но с одной поправкой. Положительные эмоции обладают как внутренней, так и инструментальной ценностью, а отрицательные обычно только инструментальной. Разумеется, людям редко бывает свойственно усугублять свои негативные эмоции, основываясь на какой-то сиюминутной внутренней, доставляющей удовольствие, ценности. Практика. Охарактеризуйте следующие виды деятельности по их внутренним или инструментальным качествам. И объясните, почему дали такие характеристики. К примеру, если взять уборку в спальне, то ценность будет инструментальной, поскольку она долгосрочная. Вам нравится чистая комната, вам в ней спокойнее, меньше тревожат разные проблемы и так далее. Соблюдение диеты. Покупка туфель. Спортивный каякинг. Курение для успокоения нервов. Подготовка к экзамену. Установка солнечных батарей. А теперь составьте список из пяти-десяти видов деятельности, которые осуществляете каждую неделю, и постарайтесь охарактеризовать их с точки зрения внутренней и инструментальной эмоциональной ценности. Ценность отрицательных эмоций можно лучше понять в контексте того, что они мотивируют вас делать, их инструментальная ценность, а не как заставляют вас себя чувствовать. Если вам приходится просто терпеть ощущения, доставляемые той или иной негативной эмоцией или группой эмоций, ради самого процесса, Это в лучшем случае некомфортно, а в худшем мучительно. Внутренней ценности в данном случае нет. Однако, если вы потратите время на анализ мотивирующего фактора этой эмоции, то, скорее всего, сможете преодолеть негативное и неприятное ощущение, включившись в некую осмысленную и целенаправленную деятельность. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим такое эмоциональное переживание, как неудовлетворенность. Если вы когда-нибудь испытывали неудовлетворенность, из-за слишком заметного вмешательства тревоги в свою жизнь, то наверняка знаете, что само это чувство может привести к изрядному дискомфорту, стрессу и досаде. По этой причине мало кто будет добровольно устанавливать связь с тревожными эмоциями, не пытаясь их контролировать, избегать или менять. Тем не менее, неудовлетворенность – это то, что заставляет нас двигаться вперед. С этой точки зрения данная эмоция абсолютно понятна и приемлема. Она может помочь вам работать над снижением тревожности в соответствии с рекомендациями из нашей книги. Другие теории полезности негативных эмоций берут свое начало в эволюционной психологии. Согласно ее положениям, эмоции развиваются как способ повышения выживаемости. Тревога хорошо укладывается в данную теорию. В частности, реакции, основанные на страхе «бей или беги» и тревоге «беспокойство и избегание» помогают людям выживать и избегать опасности. Эти эмоциональные реакции определенно инструментальны по своей природе. Без подобных эмоций человечество было бы совсем другим, прежде всего, нас было бы намного меньше. Печаль – еще один пример отрицательной эмоции, которая обладает адаптивными свойствами. Доказано, что печаль способна активировать когнитивные и поведенческие стратегии, подходящие для управления требованиями эмоционально затратной ситуации. Если разобраться, негативные эмоции выполняют большое количество полезных функций включая а. мотивацию поведения, б. управление мыслями, вниманием и памятью, в. донесение информации до самого себя и до окружающих, г. пробуждение дополнительных полезных эмоциональных переживаний. Практика. Найдите время, чтобы подумать, каковы мотивирующие и адаптивные свойства вашей тревоги, и сравните это с тем, как вы реагируете на свои эмоции в реальной жизни. Например, возможно, вы склонны избегать того, что вас тревожит, Но в реальности эмоция заставляет вас противостоять своему страху и преодолевать его. Осознанное принятие эмоций Как мы выяснили, осознанность дает множество преимуществ для успешной эмоциональной регуляции, включая принятие эмоций как положительных, так и отрицательных. Исследования осознанности подтверждают, что более высокий уровень диспозициональной осознанности и ее реализация на постоянной основе, в отличие от одномоментной, помогают смягчить негативный эффект отрицательных эмоций. В частности, диспозициональная осознанность снижает тенденцию к использованию подавления как стратегии эмоциональной регуляции, способствуя готовности работать с эмоционально-негативными мыслями. Осознанность также позволяет наладить устойчивую связь с аверсивными эмоциями и помогает безоценочно принимать эмоциональные переживания. Это, в свою очередь, приводит к более эффективной, сиюминутной проработке эмоций, и мешает применению дезадаптивных процессов регуляции, таких как руминация, беспокойство и избегание. Также доказано значение осознанности, повышение толерантности к негативным эмоциям. В рамках одного из исследований участникам показывали картинки с негативным, явным или скрытым содержанием. Участники, которых попросили осознанно дышать во время просмотра, испытывали меньше негативных эмоций и демонстрировали готовность к изучению дополнительного контента. Другое исследование выявило, что эмоциональная регуляция статистически присутствует во взаимосвязи между осознанностью и психологическим стрессом. Это означает, что эмоциональная регуляция помогает объяснить, почему более высокий уровень осознанности соответствует более низкому уровню психологического стресса, вызванного тревогой, депрессией и другими расстройствами. В совокупности, эти исследования приводят нас к мысли, что более высокая толерантность к негативным эмоциям, как результат осознанности, может способствовать снижению когнитивной и эмоциональной реактивности и повышению навыка проработки негативных эмоций. Внутренние и внешние возбудители тревоги Вы прекрасно осведомлены о том, что внешние стимулы, ситуации или объекты вашего окружения могут вызывать тревогу. Мы уже приводили тому множество примеров, но коротко напомним, что почти любое явление в вашем окружении другие люди, животные, стихийные бедствия, микробы – и даже некоторые повседневные объекты, все это может заставить человека тревожиться. Иногда тревога бывает адаптивной и помогает избежать опасности, а иногда не дает ничего, кроме ложных сигналов. Также тревога может возникать из-за внутренних переживаний, мыслей, эмоций и телесных ощущений. Испытывая тревогу, особенно ее ложные сигналы, люди склонны негативно судить о самих себе, на основании того, как они думают и чувствуют, эмоционально и физически. Это наводит нас на мысль, что проблема заключается не в самой тревоге, а в том, как вы реагируете на внутренние переживания. Подобная реакция не только усиливает тревогу, но также помогает ей длиться достаточно долго. Более того, это приводит к избеганию ситуаций или переживаний, которые ассоциируются у вас посредством обусловливания с тревогой. Стратегия избегания обычно включает в себя попытки изменить интенсивность и или частоту внутренних переживаний за счет подавления или поведенческого избегания. Например, если вы иррационально беспокоитесь о чем-то, то можете пытаться избежать мысли о своем беспокойстве, отвлекаясь, физически устраняясь от ситуации или активно подавляя содержимое своего сознания. Рекомендуемые упражнения. Осознанность полезна для противодействия неблагоприятным эффектам тревоги, проистекающим как от внешних, так и от внутренних раздражителей. Особенно она облегчает возможность открыться внутренним переживаниям без осуждения или реактивности. Уделяя больше внимания своим мыслям, эмоциям и телесным ощущениям, без попыток изменить, пропустить или подавить их, вы уменьшаете реактивность и повышаете уровень принятия собственных эмоций. Выполняйте упражнения на осознанность, предлагаемые ниже, хотя бы раз в неделю, а лучше каждый день. Не стоит ждать перемен после одного или двух подходов. Помните, что принятие – постепенный процесс. В одни дни вам может быть легче, в другие – сложнее. Также не исключено, что с какими-то эмоциями вам будет проще, чем с другими. Упражнения этого раздела вытекают одного из другого, и лучше делать их по порядку. Когда вы начинаете чувствовать себя достаточно комфортно при выполнении одного, переходите к следующему, не отказываясь от предыдущего. Лучше делать эти упражнения в спокойном состоянии сознания, а не в те моменты, когда вы испытываете стресс, прилив эмоций и тому подобное. Всегда давайте приоритет собственной психологической безопасности и здоровью. Возможно, вам захочется записать, как вы читаете каждое из упражнений вслух. Это позволит вам осуществлять практику осознанности, почти не отвлекаясь. Для этих целей пригодится портативное устройство, например, смартфон. Дайте себе возможность развиваться от упражнения к упражнению, и помните, что совершенство не является вашей целью. Упражнение 7.1. Повернуться лицом к эмоции. Когда вы поймете, что испытываете какое-то чувство, сделайте паузу и просто осознайте, что переживаете эмоцию. Постарайтесь никак не называть и не оценивать ее. Просто отметьте ее присутствие. Установив с ней более прочную связь, наблюдайте без суждений за своими переживаниями. Вспомните аналогию со щенком из главы 2. Постарайтесь не сдерживать, не избегать, не подавлять и не преодолевать эмоцию. Если вы замечаете, что отвлеклись от нее, постарайтесь вернуть свое сознание обратно. Просто пытайтесь культивировать открытый подход к эмоциям. Делайте это как минимум три раза в неделю по три минуты. Упражнение 7-2. Идентифицировать эмоцию. Когда вы поймете, что испытываете какое-то чувство, сделайте паузу и просто осознайте, что переживаете эмоцию. Через 10-15 секунд назовите ее настолько точно, насколько это возможно. Вот список, который вам поможет. Сердитый, счастливый, испытывающий отвращение, обиженный, радостный, испытывающий годливость, враждебный, веселый, ошарашенный, ужаснувшийся, одинокий, критический. Скучающий, эгоистичный, возбужденный, отвергнутый, незащищенный, подавленный, потерянный, смущенный, раскаивающийся, в шоке, обескураженный, апатичный, разочарованный, неадекватный, мечтательный, благоговеющий, сбитый с толку, мрачный, недоумевающий, умиротворенный, напуганный, печальный, удивленный, тревожный, виноватый, потрясенный, растерянный, пристыженный испытывающий ненависть, креативный, презрительный, беспомощный, оскорбленный, покорный, уставший, отстраненный, смешливый, недомогающий, расстроенный, игривый, возмущенный, ревнивый, оптимистичный, запуганный, раздраженный, ликующий, осаждающий, скептический, энергичный, колеблющийся, обалдевший, опустошенный. Объемный список эмоций и изображения лица эмоций можно также найти в интернете. Они есть на многих веб-сайтах. Используйте их по мере возможности для определения своих эмоций. Продолжайте оставаться со своей эмоцией и попытайтесь не оценивать ее, а просто отмечать ее присутствие. Старайтесь не сдерживать, не подавлять, не избегать и не преодолевать эмоцию. Если вы заметите, что отвлеклись от нее, постарайтесь вернуть к ней свое сознание. Просто пытайтесь культивировать открытый подход к эмоциям. Делайте это хотя бы три раза в неделю по пять минут. Упражнение 7.3. Принять эмоцию. Когда вы поймете, что испытываете какое-то чувство, сделайте паузу и просто осознайте, что переживаете эмоцию. Через 10-15 секунд назовите свою эмоцию настолько точно, насколько это возможно. Продолжайте оставаться со своей эмоцией и старайтесь не оценивать ее, а просто отмечать ее присутствие. Теперь сосредоточьтесь на эмоции и на всех своих мыслях о ней. Сопротивляйтесь желанию реагировать, сдерживать, избегать, подавлять или преодолевать эмоцию. Если вы замечаете, что отвлеклись от эмоции, постарайтесь вернуться к ней и к мыслям о ней. Просто пытайтесь культивировать принятие по отношению к эмоции. Делайте это как минимум два раза в неделю по 10 минут. Упражнение 7.4. Полностью принять эмоцию. Когда вы поймете, что испытываете какое-то чувство, сделайте паузу,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 Если вы замечаете, что отвлеклись от эмоции, постарайтесь вернуться к ней и к мыслям о ней. Просто пытайтесь культивировать принятие по отношению к эмоции. Делайте это минимум два раза в неделю по 10 минут. Проделывайте упражнение 7.1.7.4 как с приятными, так и с неприятными эмоциями, по отдельности, не одновременно.